Пятое. Мы вчетвером опять в корме оказались. Ванька оба, цалаги и я. Корма подвалила, стала биться о кранице, и с базы подали нам конец. «Вахтенный!» — крикнул Ванька. «Ты не как тот самый!» Вахтенный долго приглядывался. Трудненько было Ваньку узнать под его ушанкой. «Ну что, залатали вас?» «Да залатали!» — Ванька сплюнул. «Только веры у меня нету!» «Ты к доктору меня записал, ай нет?» «А-а-а», — «А -а -а, сказал Вахтенный. «Вот те-а-а! Обут у меня фамилия». «Да записал, примет». Сверху уже спускали строп. Бочки у нас так и остались по бортам, когда уходили из фугльфьорда. И мы их выгрузили часа за четыре без перекура. А на последний строп даже не хватило одной. Шурка вместо бочки приладил веник. «Точка!» — сказал Вань Кобот. — Морской закон выполнил, рыбу сдал. — Расплевался я с вами, ребятки золотые. Ухман спустил ему сетку. Ванька поехал, даже не оглянулся на нас. — Трюма, отворяйте, ребята, — сказал Ухман. — Тару буду майнать. Мы отдраяли оба трюма и разбежались кто куда. Порожних бочек по двадцать пять штук в стропе. Это страшное дело. Строп от мачты к мачте носится, пока Ухман выждет момент. И тут он летит на трюм и грохается, и бочки раскатываются по всей палубе. Только успевай их рассовывать по трюмам, потому что уже висит и качается новый строп, и нужно от него спасаться. Мы приняли стропов восемь и сели перекурить. На базе какой-то перерыв вышел. «Капитана просят!» — крикнул Ухман. Высунулся Жора Штурман. Капитан у себя в каюте акт составляет. Что надо? Матросик у вас списывается. Какой еще матросик? А Сухманом рядом уже и Ваньку обот показался. Очень смущенный, личико скорбное. Ты что, лебот? Ну, списываешься, гад? А с какой такой стати? Бюллетень мне выписали. А что у тебя? Боюсь даже сказать. Ну что, на винт намотал? Хуже. Что может быть хуже? Ванька себя похлопал рукавицы по шатке. Тут у меня чего-то. А, ну валяй, отдохни душой. Нам психов не надо, сами такие. Атестат бы мне и шмотки там в кубрике. Я сходил, достал лобыду в чемоданчик, покидал в него мятые рубашки, носки, Жора сложил аттестат самолётиком и пустил вниз. Ванька встровил штерт. Мы к нему привязали чемоданчик аттастацу на лю под крышку. Извиняйте, ребята, сказал Ванька. Не могу больше. Валяй, сказал Шурка. Згинь, сукин сын. Мы завидовали Ваньке, а потому и злились, никто доброго слова не сказал на прощание. А чему завидовали? Что у самих не хватило духу вот так же гнуть свою до конца, принимай строп, сказал Лухман. Мы с шуркой полезли в трём, другие нам подавали сверху. Порожние бочки после рыбы, как пёрышки, просто летают у нас в руках. И что-то хоть видишь вокруг. Я вдруг увидел шурку. Это одну минуту длилось. Западал снежок, побелил ему волосы и брови. И невольно я засмотрелся на шурку, до того красив он стал. Лицо героя, ей-богу, и все на нем в полную меру. Брови так брови, в разлет, глазища так уж глазища, рот так уж рот. И правда, такого в кино снять, он бы там всех красавчиков забил. Только, наверное, талант еще нужен. Может, мне бы его, я бы такую книгу написал о людях, как я их понимаю, а мы тут с бочками. Нет, лучше не думать, а то еще с круга сопьешься. И минута эта прошла. Маркони к нам заглянул. Сень, со мной на базу, аппаратуру надо поднести. Я поглядел на Шурку. Вали, земеля, Шурка разрешил. Один управлюсь. Бритву мне там купили электрическую. Мы полетели с Маркони. Когда внизу стоишь, не так себе всё представляешь. Сетка идёт долго-долго, и дух замирает, когда болтаешься между мачтами, а под тобой крохотная палуба и кранец бьётся между бортами. Он вот где страх-то туда угодить? А когда взлетаешь над бортом плавбазы, ветер набрасывается, отдирает тебя от сетки, а вокруг пустынное море. Охман поймал сетку, повёл к палубе, и мы спрыгнули. Погуляй пока, сказал Маркони. Я галку пойду искать. С аппаратурой потом. Да ещё, наверное, не починили. А твои-то, если увижу, сказать, что-то тут не надо. Как хочешь, а то могу. Через минут 20 сюда приходи, может, и починили. Да хотя я и один донесу, там чпуха нести. Я пошёл искать лавочку, а заодно и базу поглядеть. Я на этой ни разу не был. Рыбный трём был открыт, и там на разных уровнях грузчики укладывали бочки с нашей рыбой. Вот она куда идёт. Мы все говорим, труднее, опаснее наша работа на СРТ нету. Но и тут не санаторий. Строп уходит вниз и мотается в трюме, пока его с какой-нибудь палубы не притянут багром. Прорва такая, что в ней бы семиэтажный дом поместился. А если силы не хватит строп притянуть? Да его поведет на волне. Ведь сорвешься костей, не соберешь. Здесь же над люком рокотал конвейер. Двигались по нему ящики с сельдью. деликатесного ящичного посола. Женщины черпали ковшиками из чана тузлук, подливали в ящики. Да и не сразу поймёшь, что это женщины. Они в сапогах, в роканах, в буксах, на головах у них шапки, и лаются не хуже мужиков. Я спросил у одной, как мне найти лавочку. А в низ майнайсе, на четвёрту палубу, там спросишь. Спасибо. На здоровье. Закурить дай. Я вынул беломор, она сунула рукавицы под мышку, понюхала руки и сморщилась. Ну, к бесу дай из твоих рук затянусь, а то в рыбе моешься, рыбой дышишь, да к рыбе еще и курить. Я закурил, дал ей затянуться. Вот спасибо, хорошее, а то душа горела. Так я и не понял, двадцать ей или сорок. Я походил по шканцам, знакомых не встретил, а была такая надежда, и хотел уже вниз идти. Шканцы, серединная часть палубы. И вдруг я застыл, как прилип к палубе. Кого же я тут увидел? К лавку перевозчиков? Вот уж кого не чаял. Стояла она ко мне боком, в тамбуре, за комиксом. Такая же, как тогда, в столовке. Платьица серая с коротким рукавом, фарточек белый, кружево на голове. А напротив какой-то комсоставский стоял, с двумя шевронами на рукаве, затраливал ее как будто. Я туда и сюда прошел мимо двери, Клавка всё-таки или не Клавка? Сейчас я с ней разговор буду иметь, скажу ей пару ласковых, так чтобы не спутать. В это время он ей говорит: "Как же всё-таки, клавочка?" И пошёл ей баки заливать. Неплохо заливал, так примерно. Если наш маленький роман имеет шансы на продолжение, то он должен развиваться либо по гиперболе, либо по параболе. Если по гиперболе, тогда восходящая ветвь устремляется вверх стремительно. Если же мы избираем параболический вариант. И вы мне вот чего скажите? Она ему отвечает: "Благоверный, не бойтесь, я ведь исключительно за вас беспокоюсь". Я встал против двери, ждал, когда он её кончит тралить. Только бы она с ним на пару не ушла. Ну что ж, придётся догнать, взять за плечо. О чём я с ней хотел говорить о деньгах? — Да нет, я уж на них крест положил. И что толку их сейчас требовать, если я тогда в милиции про них замял? — Но вам, наверное, тоже бывает интересно поговорить с человеком, который вам зло причинил. Просто так, ни за что. Любопытно же, что он при этом думал. Вот скажем, Вовчик со Скольдом. Я ведь их и кормил, и поил, и немало денег моих к ним перешло, наверное, еще до драки. За что же они меня еще и избили, да с такой злобой? Откуда злоба такая берется? Или вот эту Клавку взять? Ей-то я что сделал плохого? Почему она так со мной обошлась? Не напрасно же они меня к ней потащили. Без нее бы они, пожалуй, не справились, она тут душа всего. Она их и в общагу за мной послала, когда я ушел из Арктики, и к себе привезти велела. И там еще завлекала, чтобы я совсем голову потерял. Слово не скажешь, хорошо сработано. Но что же она при этом думала? Просто как деньги выманить? Но ведь не до сорока же копеек грабит человека, когда такие берешь. Тут еще и злоба была. Так вот откуда злоба? Ценю ваше беспокойство, Клавочка, — он ей заливал. Но ведь она же далеко благоверная в голубой дымке. Я даже не знаю, существует ли она. А глаз-то кругом сколько она ему, не смущает? И тут они оба ко мне повернулись. И что думаете, испугалась она? Смутилась хоть? За улыбалась во всё лицо, как будто милого встретила. Простите, говорит, ко мне братик мой пришёл. Я с братиком давно не виделась. Это я, значит, братик. Тот на меня зыркнул так выразительно, а не сможешься ли ты, братик, туда-то и туда-то? Нет, я ему тем же отвечаю. Есть дела поважнее ваших тралей-валий. Он ей и кызёрнул и пошёл. Клавка ко мне шагнула через комингс. Здравствуй, сестричка, говорю. Не ждала, не ведала. Есть о чём поговорить. Только накинула бы что-нибудь. Холодно на палубе. Ну что ты? Как же мне может быть холодно, если я тебя встретила? Протянула мне руку. Как же не ждала, третий день тебя высматриваю. Я руки её не взял, держал свои в карманах куртки. Клавка себя обняла за голые локти, поёжилась. Ну что ж, я подумал, не хочется тебе в помещении говорить, где свидетели есть, так терпи. Мы с ней отошли подальше от тамбура. Как здесь очтилась, тож поплавать решила. Дариса на три только в замену. Тут у них одна в декрет ушла, Аньчк фиактистову, знаешь её? Никого я тут не знаю. Клавку улыбнулась так искоса и хидно. Совсем никого. А с какой же я тебя видела, которая к тебе на параход лазила? — Ага. И как, понравилась она тебе? Клавка поморщилась. — Зачем она штаны носит? Скажи, чтоб сняла. А то все думают, у нее ноги кривые. — Прямые у нее ноги. — А ты их видал? — Сколько надо, столько видал. — Ничего-то ты про ее ноги не знаешь. — Ладно, тебе-то о чем беспокоиться? — Да ни о чем. У меня ж они не кривые. Просто мне тебя жалко стало. — Вон чего, ты и пожалеть умеешь. Чуть-чуть она только смутилась, но намек не приняла. «Я серьезно говорю. Неужели ты себя так мало ценишь? Большего не стоишь, да?» На палубе ветрено было, и скула у меня обтянула солью, и в глазах синю от моря. И я себя здесь неуверенно чувствовал, хоть и в куртке был. И меня понемногу злость начала разбирать. Ведь ничем я ее не пройму, кошку эту полусонную. Она же мне хитрее. Вот и не накинула на себя ничего, чтобы я... Высь её вырез наблюдал на груди, до той самой ложбинки. Корновщик ей покричал сверху: "Клавка, что пепельницу выставила? Прикрой, я ж так людей могу поколочить". Так она к нему нарочно ещё повернулась и вырез расправила пошире. "Быть этого не может, говорит. Из-за меня ещё никто не поколочился, только лишь по своей глупости". Вот так. И я, наверное, по своей. Я её взял за локоть, повернул к себе. Может, поговорим всё же? Да, миленький. Вся подалась ко мне, и глаза прямо влюблённые. Да. А зачем же я за тобой в море пустилась? Расскажи хоть, как плавается тебе. Меня это вспоминал или совсем забыл? Только тебя и вспоминаю, говорю. Днём вспоминаю, а по ночам снишься. Что ты говоришь? Вся просто рассиялась. "Клавка", я сказал, "давай к шутке в сторону". Опять она мне улыбнулась исскоса. А я думала, когда ты мне руки не подал, она у тебя в рыбе. Да она сухая, нах ты рыженький. Какой я тебе рыженький, какой миленький. Вот у тебя своих там экипаж наберётся, меня к ним не приплетай. Зачем же приплетать? Ты у меня отдельно. Так этому что ли завидовал, с которым я в тамбуре стояла? Зачем? Он заливщик типичный, а поговорит-то с ним не ни о чём, и руки как у лягушки. О-о. Да мне и смотреть ни на кого не хочется с тех пор, как я тебя увидела. Вот именно. Не считая оскольда твоего. Оскольда? Ну да, с которым ты осталась. "Не да какой же он мой? Ты что?" "Он, во-первых, и не остался. И не так ты просто со мной остаться, мне, знаешь, ещё повалить нужно". Стояла она передо мной крепко, ноги такие сильные, что можно в шторм стоять и ни за что не держаться. Плечи, как у солдата, развёрнуты. Вся подобраная, как будто вот сейчас кинется. Никакой же ветер ее не брал, лицо лишь слегка залубенело. Грубо так зарумянилось, а руки и грудь и кожей гусиной не покрылись. Ну, чем такую проймешь? И я чувствовал, разговор у нас в песок уходит. С ней же нельзя про эти тролли-вали, она здесь трех собак съела, а нужно прямо спрашивать. И я прямо спросил. «Клавка, зачем ты все же в море-то пошла? Или денег моих мало показалось?» Могла бы и пожить на них. Вот тут, наконец, она смутилась. Вся красная стала, даже вырез порозовел. «Миленький, про деньги я все скажу. Обязательно, а как же? Я тебе их все верну. Наверное, с этого надо было начать. Ну, прости, я так обрадовалась, когда тебя встретила. Но ты неужели только из-за них про меня вспоминал?» «Сколько же ты мне вернешь?» Опять она поежилась, обняла себя за локти. «Все, что там было». 300 с чем-то. Так. Решили они, значит, со мной поделиться, моим же собственным поделиться и испугались, вдруг я скандал затею. Ведь я от них прямиком в милицию попал. А что, если я заявил там, и милиция свой розг начала? Ждёт лишь, когда я с моря вернусь. Вспомни каких-нибудь свидетелей, торговца, гардеробщика в Арктике, таксишника, что нас вёз. Их на весь город человек 20 наберётся. Так лучше уж меня и передить, вернуть мне какую-то долю. Если с нас взятки гладкие, остальное-то у своей нинки на Абраммысу посел, пусть там и поищут. Не для того ли ты за мной в море пустилась? Бог ты мой, сколько мороки. Знали бы вы, что я на них крест поставил. Ну мы всё кончили про деньги. Она спросила: "Да всё?" Она помолчала. Может быть, там больше было? Не было. Вот, слава богу. А другого разговора у нас не будет? Не приготовил, да? Так и спросила. Не приготовил. Вот здорово. Я ещё специально готовиться должен. А как же? Разве я не думала, какие тебе слова скажу, если встречу? Просто не вышло из-за этих денег. Никак я не могу к тебе пробиться. Кто так жить без меня не мог? Обиделся, что тогда тебя побили? Ну, за это я отдельно как-нибудь посчитаюсь. А так тебе и надо. Если хоть же знать, ты вспомни, как ты себя вёл. Или совсем ничего не помнишь? Ладно, я сказал, кончили об этом. Никакого разговора у нас и быть не должно. Кто я тебе и ты мне кто? Поняла? Она кивнула молча. Эти ты мне вернёшь, а всё остальное, что вы из меня вытрясли, пользуйтесь. Никуда я заявлять не буду. Там, значит, больше было? А то не знаешь. Сколько же? 1000 Ну, почти тысяча. Ой, много. Она вздохнула чуть негорестно. Где ж ты столько растерял? Может, когда на Абрамы съездил? Клавка, я сказал. Ну что ты финтишь? Насквозь же я тебя вижу. Господи, ну не знаю я, где твои деньги. Пропили они, наверное. Пропили? Отчего меня так поразило, что именно пропили? Ну ясное дело, не дворцы же они строили с хрустальными палатами на моей шиши. Но я так представил себе, вот я сегодня с этими бочками, а они там на берегу в каком-нибудь шалмане. Может, даже в тот самый час. Хорошо ли им пилось? Хорошо ли вспоминалось обо мне? Может, даже пропустили по одной за мое драгоценное? Ну, вот так. Пропили. Их убью. Ну, я же их убью, другой же кары у меня нету для них. Пусть меня судят. В суде, в зале, свои же будут сидеть. Такие же моряки или их жены, они-то знают, как я эти шиши заработал. И вот пришли подлые лодыри, нелюди, сволочь подзаборная, и накололи меня на эту девку и ограбили. И добро бы еще употребили эти деньги, на что путное, так нет же, промотали, пропили. Уйди, — сказал я Клавьке, — уйди, пока я тебя не пришил тут же. Никогда мне не попадайся на глаза. Она себя взяла за плечи, как будто ей трогали. Тут-то и стало холодно. Прикрыла, наконец, свой вырез. «Что ты на меня кричишь?» Спросила чуть не со слезой в голосе. Хотя вовсе я не кричал, я тихо ей это сказал сквозь зубы. «Думаешь, я боюсь тебя, бич несчастный? Что ты можешь мне сделать? Чем ты мне грозишь? Я, знаешь ли, криканая, мужиками битая, родителями проклятая, ревизорами пуганая. Мне за себя уже ничего не страшно». «А вот ты жизни не понимаешь, рыженький». С тобой по-хорошему, а ты на людей кидаешься. Я еще на тебя не кинулся. Я еще всех слов тебе не сказал. Да уж какие-то там слова для меня приберег. Слышала и сама умею». Она пошла от меня, застучала каблучками по палубе. С полдороги повернулась, спросила. «Говорят, вы на промысле остаетесь?» «Тебе-то что?» «Теперь ничего. Вам счастливо с пробойной. А вы с ней потонете. Значит, до апреля?» — Значит, так. — Ну вот в апреле и получишь свои деньги. Скажи хоть спасибо, я эти-то у них отняла, когда они в коридоре их подбирали. — Постой. — Да нет уж, я все сказала, что тебя мучила. А стоять мне больше некогда. Это уж, знаешь, тут не пассажирка. Она ушла в тамбур и прикрыла броневую дверь задрайками. — Лицо у меня горело, как ошпаренное. Так, значит, не понимаю я жизни? Я закурил, глядел на траулера, которые внизу шарахались и бились о кранцы. Может быть, и не понимаю. Вообще все так гнусно вышло, и ведь вовсе я не собирался скандалить. Но почему я верить ей должен? Когда уже так погорел хорошо. Еще спасибо ей скажи. А зайди за этими деньгами в апреле, так может, без шмоток последних останешься. Там такая шарага. Надо бы кореша взять с собою. Он и свидетелем будет, и поможет в случае чего. Главное и кошке не верить, никому не верить, когда дело грошей касается. Это дело вонючее, тут каждый сам не свой делается. Ладно, закрыли пока тему. Пошёл я эту лавочку искать. Спустился на четвёртую палубу и сразу в другую жизнь попал. Ковры по всему коридору, стеклянные двери, переборки пластиком обшиты, под малахит. В салонах телевизоры, читальные столы, ребята в бобочках играют в пинг-понг. Тот сюда дикарей неохотно пускает. Пойди приглянется им здесь, так и с траулеров посбегают. От нас же только отдача требуется, а живут другие. Но, правда, они наших денег не получают. Да хорошо бы нам их как-то попридержать наши деньги, тоже не выходит. И Клавка эта запутанная все-таки не шла у меня из головы. Отчего-то мне и жалко ее вдруг стало. Но прибилась она к этой роскошной жизни — Кому-то небоси в лапу сунуло, чтобы я сюда взяли. Да ну, может, как раз мои кровные пригодились. Так вся какая цена вшивом этим деньгам. Сколько ещё элит приходится перед бичом несчастным страхом душу уродовать, любовь видеть изображать. В общем, я так решил, не пойду я за ними в апреле. Раз уж то она сама захочет меня разыскать. Не понимаю я жизни, ты клуч от всего этого подальше. Вломился я в лавочку, в сапожищах, как бегомот, заорал с порога. «Бритвы электрические есть?» А там тишина, как в церкви. Тихонько вентилятор жужжал, и два парня в бобочках чинненько беседовали с продавцом. Отрез выбирали на костюм. Все только покосились на меня и головами покачали. Видали дурни с мороза? А я в самом деле чего спрашивать? Да тут всего, что душа пожелает навалом. И костюмы какие хочешь, из шевиота, из бастона. И бритвы эти пяти сортов, и лезвия Блю Матадор, и транзисторы, и магнитофоны стерео. А платить ничего не надо. Вот просто не надо, и все. Только предъяви матросскую книжку, чтобы тебя в ведомости отметили, и пальцем ткни, вот это мне заверните. Тоже великое слово «потом». Оттого ты себя и впрямь Рокфеллером чувствуешь. Хватаешь чего ни попадя, а потом ты окажешься при расчете... что всего на какой-нибудь месяц и заработано, пожить. А то еще бывает и в долгу окажешься. Ведь по аттестату, покуда плаваешь, тоже капает. Жене, детишкам, родителям. Спалил бы я эту лавочку, сколько биографии спас бы. И свою, между прочим. Как минимум, я из-за этого потом лишних две экспедиции отплавал. Лично я ничего не стал покупать, только бритву взял по Шуркиной книжке. Самую, конечно, дорогую, Шурка же меня не простит, если дешёвую. Продавец мне от чего-то мурлыкал, как она включается на 127 на 220, как ножи менять. А я думал, ещё повезло Шурке, что он до этой лавочки не дорвался. Он бы не бритву, он бы сейчас два костюма отхватил, которые потом в шкафу будут висеть не надёванные, пока жена не загонит в комиссионке за полцены. Когда ему костюмы носить? Удивительно, каким горбом, какими мозолями мы эти деньги зашибаем и как стараемся побыстрее размотать. Но может быть, если таким горбом, если такими мозолями, такой каторгой, так это уже и не деньги? Может, они уже как-то по-другому должны называться? Неужели же я за деньги жизнь отдаю? Не согласен. А вот для клавки-то это они, пожалуй, деньги. А на их как я не размотает, всё в дело пойдёт. «Так чего же я на нее кидаюсь? Бог с ней! Пусть пользуются, все справедливо!» И мне сразу легче стало. А больше на всей этой базе мне делать было нечего. Если даже и знакомые плавали, где их найдешь в этом муравейнике? У главного трапа дрифтер меня завернул. С каким-то он дружком беседовал. Сам в телогрейке, в шапке на глазах, а дружок причесанный, брюки в складочку, ковбойка с коротким рукавом. Но веселые одинаково, прямо лоснились. Погоди, Саня, сейчас эти доберём, поможешь мне. Разговор у них с дружком был серьёзный. Сатаны меня занесли на этот проход, дрифтер говорит. Да, не повезло тебе, дружок отвечает. Перейду на другой при первой возможности, перейду вот те крест. Конечно, себя ценить надо. Хоть на сирену перейду. А что, сирена это проход или уж на шаляпина? А что, шаляпин тоже проход. А с какун этот? Ну его к бесу, это не параход. Это они ещё долго могли травить. Проходов у нас много, но тут чьи-то каблучки застучали и юбка зашелестела, так что внимание у них переключилось. Прошла мимо нас клавка. Стала взходить по трапу, но приостановилась. Скользнула взглядом по мне, как будто знакомого хотела вспомнить, но не вспомнила. Смелее, смелее, клавочка. Дружок ей сказал: "Мы на тебя снизу смотреть не будем". А хоть и смотри, тебе льё у меня в порядке. Дрифтер заржал от удовольствия. — Ох, Клавочка, — дружок говорит, — за что мы тебя все так любим? Хотел было руками её достать, но она высоко стояла. Если бы все. А то вот этот злодей в курточке зверем на меня смотрит. Убить меня хочет. — Кто, Сеня? — дрифтер взревел. — Да какой же он злодей? — Да он у нас душа парохода. Весь экипаж в нём... Силы черпает в трудные минуты жизни. Вот вы его и заездили. Может, и была у него душа когда-то, да вы из него вынули. — Сень! — дрифтер ко мне стал приглядываться. — А у тебя и правда взгляд какой-то неродной. — Сень, смягчись. Ведь на такую королеву смотришь. — Правда, — сказала Клавка, — что ты против меня имеешь? — Ты не кошка, я подумал, ты змея. — Ты не кошка, я подумал, ты змея. Тебе еще надо, чтобы я при этих двоих сказал, что я против тебя ничего не имею. Нет уж, что я решил про себя, то сам решил. А ты от меня слова не дождешься. — Да ничего он не имеет, — сказал дрифтер. — Правда ж, Сеня? — Почему же молчит? — Рыженький, почему молчишь? — Знак согласия, — сказал дружок. — Так пойдем тогда, захмелиться дам. Хочешь же перед отходом. — А мне можно? — спросил дрифтер. Вы и так веселые, а вот он грустный. А я грустных прямо ненавижу. Вся жизнь от них колесом идет». Я все молчал. Клавка засмеялась, махнула рукой и пошла. «Че ты?» — сказал дрифтер. «Баба ж тебе авансы выдает». «Ничего не значит», — говорит дружок. «Он правильно держится». «Ты правильно держишься, кореш. Она тут не тебе одному авансы выдавала. Вот-вот уже до дела дошла, а в последнюю минуту вывертывается». Дрифтер от чего-то вздохнул. И опять они за своё принялись. А боцман Андреев: "Это скажи не пароход?" "Ещё какой пароход?" На силу я его оторвал от дружка. Пошли в сетевой трём. Я спросил по дороге: "Больше к этой базе не подойдём?" "Нет, Серёня, она нынче в порт уходит, полный груз. Так что упускаешь ты шанс." "Если надо, беги, я сетки один донесу. Мне надо" В сетевом трюме мы ещё полежали на сетях. У дрифтера и там дружок нашёлся. Покурили в тихаря. И когда выехали на лифте на верхнюю палубу, уже смеркалось. Ветер посвежел и базу сильно раскачивало, срочно нужно было отходить. Сетки мы покидали к себе на палубу. Пароход ходуном ходил и одна в воду угодила. Серёга её багром вытаскивал с матюшкиной помощью. В это время я её увидел Лилию. В брезентовом дождевике с капюшоном смотрела через планшир на наш пароход. Может быть, слышала, как я ругался, когда Серёге наставления давал. Подошла, подала руку. Рука у неё всё та же была: тёплая, сухая и крепкая. И та же улыбка, милая, немного смущённая. Но что-то переменилось у нас с ней. Не знаю даже что. Как будто и нечему было меняться. А я уже ваши СРТ различаю. У него на мальчике самолётик с пропеллером. Это не только у нашего, многие делают. Для чего? Так и игрушка. Пропеллер вертится, всё веселее. Но я всё-таки разлечила. Дрифтер увидел, что я задержался и тоже решил куда-то сбегать. Сень, ты меня дожди, вместе спустимся. Она спросила: "Пробоина у вас серьёзная? А вось не потонем?" "Почему а вось? Всё в море случается." «Так просто, само собой?» «А мне говорили серьезное. Чепуха, дело не в ней. А в чем же?» «Я хотел рассказать ей про дедово опасения, но раздумал. Долго рассказывать, да и ни к чему ей. Ну, это тоже чепуха. «А у вас, я слышал, списался кто-то? Я думал, а ты?» «Нет, не я. Я знаю. Просто подумала, как было бы славно, если бы ты. Поплыли бы вместе». Мы ведь сейчас уходим, ты знаешь. Гракова только дождемся, он там у вашего Кэпа в каюте. А ведь и правда, все можно было переиграть. Позвать Жору Штурмана, наврать ему что-нибудь, он же у Ваньки оба до да бюллетень не спрашивал. Кто-нибудь мне подаст шмотки, а я Шурке смайнаю бритву. Не забыть бы только сказать, чтобы Фомку выпустили. И мы поплывем на этом чудном лайнере. Вместе, вдвоем. Ах синее море, белый пароход. Не решишься? Зная, что даже все удивились, когда вы решили остаться, я многих расспрашивала. Вы просто дети. Какое-то дикое легкомыслие, а вось обойдётся. Ты же понимаешь, что это глупо. Разве мужество в том, чтобы лезть очертя голову? В первый раз ей не всё равно было, что со мной будет. В первый раз она меня просила о чём-то, предлагала. Это понимать надо. Что же я сбегу, как крыса, а другие останутся? Вот чего ты боишься? Лучше, конечно, утонуть за компанию. Ну не обязательно утонуть. Ты же сам сказал, в море всё случается. Боишься быть не как все? Это правда. Я этого боялся. Но вот дед не боялся быть не как все, а тоже оставался. Насмешек боишься? Неужели это всего страшнее? Я когда-то мечтал о такой минуте, когда она обо мне заботится. А теперь она не то что заботилась, она за меня боялась. Но радостно мне не стало. Если б даже я и списался, так с дедом могло без меня случиться. Я бы себя всю жизнь за это казнил. Ну, решайся. Нашего скакуна подкинуло на волне, приложило бортом окранец, она вздрогнула. Если бы меня четвертовали, я бы и то не согласилась. И так она это сказала испуганно, что я вдруг ее притянул к себе и поцеловал в губы. Они у нее были холодные и чуть потресканные. Я зам от себя этого не ожидал, и она не ждала, отшатнулась. И от этого еще больше смутилась. — Ну вот, здрасте, какая лирика! — сверху послышалось из динамиков. — Восемьсот пятнадцатый, поторапливайтесь с отходом! Внизу Жора Штурман высунулся из рубки. — Ясно, ясно, закругляемся! Ухман подал сетку. Я подошел и взялся за нее. По палубе к ней бежали Маркони и Дрифтер. — Так что же? — спросила Лили. — То же самое, все обойдется. Она сказала, улыбаясь чуть насмешливо. — Кажется, я все про тебя поняла. — И как? — Такое, как я и думала. Но убедиться всегда ценно. Напишешь мне в море? А думаешь, это нужно? Ты же для меня чужое мнение мне пожертвовуешь? А знаешь, был момент, когда мне вдруг так захотелось с тобой пообщаться, как говорят. Но раз тебе этого не нужно, то письма, прости меня. Мне показалось, она это не только с грустью говорит, но и с каким-то облегчением. Марко и с дрифтером добежали, вцепились в сетку. Ну не пуха. Элеле нам всем помахала рукой. К чертям. «Сто футов вам подкилем». «Вот это да!» Дрифтер заревел восторженно. «Вот это женщина!» Сетка взлетела над бортом, над Лилией, и стала опускаться. Вдруг резко остановилась. Нас прямо на мачту несло. Ухман вовремя углядел. Я поднял голову. Лилия на нас смотрела, приставив ладонь ко лбу. Снизу ей бил в глаза прожектор. «Что-то у вас не слава богу», сказал Маркони. Зря я тебя на базу провел. Я ж говорил, не надо. Он ей хотел помахать, но сетка пошла круто вниз на трюма, и Серега нас принял. Они сразу разбежались, а я остался. Пустая сетка раскачивалась между мачтами и здорово меня соблазняла. «815-й!» — крикнули с базы. «Отдавайте концы!» Нас подкидывал и с грохотом наваливало на базу. А в рубке никого не было. Наверное, и Жора убежал в Кэпову каюту. Акджи, дело суровое. Нужно же и расписаться всем, и обмыть его. А дальше вот что произошло. Я был на палубе один, смотрел на Лилю. Не знаю, видела она меня или нет. Глаза у нее сощурились от прожектора, и казалось, она глядит как-то презрительно. Потом ее тоже не стало. Ровный планширь, ни одной головы над ним. Тогда я пошёл за роканом, чтобы зря куртку не пачкать. В конце-то, по-видимому, мне отдавать придётся. Все уже спать залегли. А когда вышел сверху, мне крикнули: "В актеней!" Там стоял Ухман. "Ваших людей всех смайнали. Всех. А наших всех выверли. Всех." Я сперва сказал, а потом вспомнил про Гракова. Он что, мы ещё посиживал у кепа, подписывал акты или выпивал уже по этому поводу? Или чёрт его знает, что делал. А в это время его ждали, и волна била траулер о базу. "Тогда я сетку уберу", крикнул Ухман. "Валей". Вот так-то лучше, я подумал. Ты тоже останешься. Что бы там ни случилось, но и тебя не минуют. Ухман мне помахал варежкой и спросил: "Обечи ваши где? Попадали в ящике?" Он заржал уже. Но ну, счастливо, вахтиный. Я хотел ответить, что никакой я не вахтиный, а после решила пускай думает. Пусть меня потом узнаёт зелёного. Нас какого не? Сплав базы крикнули в матюгальник: "Отдать концы!" Жоры в рубке не было. Сердце у меня стучало как бешеное, когда я пошёл в корму и скинул все шлаги. Конец выпало с кюзы и повлечился по воде и к корме, сразу начало отжимать течение. Я правду вам скажу, ничего страшного не могло случиться. Просто на конце уже нельзя было подтянуться, для швартовки пришлось бы по новой заходить, вот и всё. Когда Жора появился в рубке, я уже в капе стоял в темноте. Он сразу увидел, что корма отвалила. Кто конец отдал? Так и так тому туда-то и туда-то. Потом он включил трансляцию. Выходи отдай носовой. Я вышел не сразу и не спеша, как будто услышал команду в кубрике. Жора на меня посветил прожектором. Э, кто там? Шалай, отдай носовой. Вахтиный сплав базы принял у меня конец и пожелал всего лучшего. Я вернулся и стал подрубкой. "Шалай!" крикнул Жора. "Чисто полубак. Ясно, не ходи никуда, сейчас опять придётся причаливать". Машина заработала, и мы отходили. Потом они выскочили в рубку, Граков и Кеп. Кто велел отходить? Я велел, сказал Жора. Он был настоящий штурман, Жора. Не мог он ответить. Не знаю, конец сам, наверное, отдался. Он сказал: "Я велел. Ситуация аварийная". Как же теперь со мной? спросил Граков. Не знаю, что там ответил Жора. Они врубили динамик, и Граков сам закричал в микрофон. «Плавбаза! 815-й!» говорит. «Мне вахтенного штурмана!» База уходила все дальше. Огни ее расплывались. Вахтенный штурман слушает. «Прошу разрешить швартовку. Остался человек с плавбазы». «Швартовку не разрешаю». «Это Граков!» говорит. «Требую капитана!» Там на базе помолчали и ответили. «Капитана не требуют, а просят». Даю капитана. Другой голос врубился по радиотрансляции. Капитан слушает. Граков говорит: "Прошу разрешить швартовку. Мне необходимо пересесть к вам". Волна 7 баллов. Какая может быть швартовка? Оставайтесь на 815. -м. Попросил бы капитана не указывать моё место пребывания. 815 уходит на промысел. Желаю 815-му хорошего улова", сказал капитан плав базы. Мне послышалось, он там смеется. «Завтра снимается с промысла 806-й, вернетесь на нем в порт. Дмитрий Родионович, вы находитесь в здоровом коллективе наших славных моряков. Как-нибудь сутки с ними скоротаете». «Но мне акт нужно передать». «Зачем он мне? Я вам верю на слово». «Вас понял», — сказал Граков. «Считаю долгом сообщить об инциденте капитан-директору флота». «Счастливо на промысле». Прекращаю прием. Все утихло. Кэп с Граковым ушли из рубки. Я стал против окна и сказал Жоре. Жора, это я отдал Крамовой. Он даже высунулся по пояс, чтобы на меня поглядеть. Ты? Вот сукин сын. Ты соображаешь, чего делаешь? Все соображаю. И что авария могла быть? Не могла, Жора. Он подумал. — Скажешь Боцману, пусть пошлет тебя гальюн драить. — Два. — Чего два? — Оба гальюна. Ваш и наш. — Иди спать. — Пошли там на руль, кто по списку. — Есть. — Сукин ты сын. База уже едва была видна. Самый сильный бинокль я бы не разглядел человека на борту. Да ее там и не было. Разве что в иллюминатор откуда-нибудь смотрела. — Да. Погода стала усиливаться, волна брызгами обдавала все судно. Потом повалил снежный заряд, и пока я шел к капу, мне все лицо искололо иглами, и глаз нельзя было открыть. Так я и шел, как слепой, ощупью. Все как в романсе вышло. Мы разошлись, как в море корабли.